Глава 8. Забавная история. У Портер был ключ от большого дома, хотя ей пришлось несколько раз обшарить карманы, чтобы убедиться ключ при ней. Вообще беременность как-то ввергала ее в состоянии амнезии, и она часто не могла вспомнить, почистила ли уже зубы, вымыла ли голову и на всякий случай повторяла какие-то процедуры два или три раза. Или вдруг понимала к полудню, что чего-то так и не сделала. Портер сбросила у двери туфли и вошла в дом. «Мама, Сесилия, кто дома?» Портер знала. Некоторые ее друзья детства, уехавшие из города, словно совершали путешествия во времени и возвращались в юные годы, когда оказывались с родителями в стенах, где прошло их детство. Приклеенные к обоям фотографии кинодивы Мерлин Монро и поп певца Джозефа Маккентайра так и норовили впрыгнуть в их сегодняшний разговор. Как просто! Приехал домой и ты снова ребенок. Ведь остальные 360 дней в году надо жить как взрослый. Если же бываешь в доме твоего детства регулярно, отделить прошлое от настоящего сложнее. Ностальгия работает только на расстоянии. Портер обрадовалась Сесилией, второму по значимости достижению ее брата, а первое — В старших классах он научил ее крутить косячки, хоть и был младше нее. Это за ним водилось всегда, сверхъестественная уверенность в своих возможностях. Наверное, он в темноте отрабатывал сей навык часами, правда, Портер того не видела. Ей хотелось рассказать брату про свою беременность. Из всей семьи именно он воспримет эту новость, с подлинным энтузиазмом. Впрочем, хоть Портер живо помнила день, когда родилась Сисили, тогдашние ощущения брата превратились в какой-то далекий континент, во всяком случае, очень далекий от ее растущего живота. Вряд ли им удастся говорить на одном языке. Нике тогда было 23. «Сам еще ребенок» и его ощущение не сравнить с ее нынешними. То же и с Элиотом. Рядом жена, есть планы, все разложено по полочкам. К двадцать пятой неделе у двери стояла сумка с вещами для больницы. Лучше она поддержит тайну там же, где и будущий младенец, в себе. А вот и мама. Покачивается у стойки, орудует на своем кухонном островке водрузив на него локти. Телефон зажат между ухом и плечом. Подросток из пятидесятых. Астрид с кем-то говорила шепотом. «Мама!» — снова позвала Портер, подошла ближе и коснулась спины Астрид. «Нельзя ее пугать. Все-таки Астрид почти семьдесят. Конечно, женщины сильнее и крепче не сыскать, прямо на грани бессмертия. Но Портер услышала про Барбару Бейкер от Уэсли Дрюса, и внезапная смерть стала ближе. Хотя, если мыслить статистически, она как раз отдалилась. Так или иначе, Портер слегка нервничала. Астри резко обернулась. «А, привет!» «Привет, хорошо!» Это уже в телефон. «Слушай, пришла Портер, поговорим потом!» «Есть?» «Да!» «Я тоже. Большое спасибо. Пока!» «Где сисилия спросила Портер, ставя на кухонный островок коробку с выпечкой. Астрид обошла ее, следуя за телефонным шнуром, и повесила трубку на место. «Наверху, наверное, душ принимает?» «Ты не поверишь, я позвонила Бобу!» «Ты же про Барбару слышала?» Портер кивнула. Позвонила Бобу с соболезнованиями. Я ведь была там, понимаешь? И знаешь, что он мне сказал? Рот Астрид распахнулся, как фонарь из хэллоуиновской тыквы. Нижняя челюсть отвалилась вниз. Она ушла от него и перебралась к матушке, в Хэрон-Мэдоуз. Она жила с матерью в доме для престарелых. «А матушка, бедняжка, уже совсем не врубается. Может, приняла Барбару за новую сиделку? Вот чудеса, в жизни такого не слышала!» Астрид высморкалась, шмыгнула носом. Портер открыла коробку с выпечкой и начала есть, подставив снизу ладонь, чтобы в случае чего поймать крошки. «Тебе эта история кажется забавной?» Астрид махнула рукой перед лицом. «Забавно, незабавно, такова жизнь. Оказалось, что жить с мамой, у которой деменция, это же называется деменция, да? Забавнее, чем с мужем, с которым ты прожила 35 лет, а в итоге тебя отправляет на тот свет школьный автобус. Может, она как раз посылала по почте бумаги на развод?» Надо спросить у Даррела. Он носит почту в стрижом красиво. Наверняка в курсе. Почтовый ящик на его маршруте. «Мама, ты часом не спятила?» «Ты так считаешь?» Астрид поправила волосы. «Просто я человек любознательный». «Я тебе хотела кое-что сказать, мама». Портер потянула дверцу холодильника. Руки вдруг покрылись гусиной кожей. Она зажмурилась и представила, что обращается к яйцам. Будь тут отец, он бы радостно потер руки. Что такое, скажет дочь? Будь тут отец, вряд ли она решила бы, что ей пора заводить ребенка. «Портер, привет!» На кухне бесшумно в носках появилась Сесилия портер обернулась широко распахнула руки и позволила сисилии врезаться в нее со всей силой дети элиота настоящие монстры существа которые наверняка будут совершать двуличные и омерзительные чиновничьи преступления а вот сисилии главная причина по которой портер решила завести ребенка появится в твоей жизни такой толковый забавный и умный человечек, и он будет любить тебя вечно. Вот бы ее клонировать, или удочерить, или просто превратиться в нее, а лучше все вместе взятое. Как доехала, как мой глупый братец. Портер расцеловала Сесилию в одну щеку, потом в другую, так всегда делала и Джульетта. Отец в норме Заехала хорошо, я в дороге читала, как Гарри Поттер и Гермиона едут к его родителям, где женщина превращается в змею. Съела сэндвич из индейки с тонким листом салата и огромной помидориной, так что вполне возможно у меня пищевое отравление. Сесилия пожала плечами и прислонилась к стойке. Расслабила торсов, вдавила его в гранит. За месяцы их последней встречи Сесилия превратилась в девчонку-подростка, которой все до лампочки, пора пришла по расписанию. В ее прошлый приезд, восемь месяцев назад, на Рождество, такого за ней не наблюдалось, и у Портер даже зашлось сердце. Видеть на этой кухне юную пофигистку, какой когда-то здесь же была она. «Мама!» «Давай я отвезу нашу крошку пообедать!» Портер схватила Сесилию за руку. «Я так рада тебя видеть, птенчик!» «Только прошу тебя, давай без птенчика!» возразила Сесилия с улыбкой. «Портер!» — воскликнула Астрид, принимая обычный строгий облик. «Дом ломится от еды. Впрочем, неважно. Мне, кстати, тоже есть, что тебе сказать!» Барди возражать не будет. Она только придет в восторг. «Всегда пожалуйста!» — кивнула Портер. Сесилия по собачьей склонила голову на бок. Именно так это выглядит, когда родители стараются не ругаться при ней. Просто открывают и закрывают рты, как выброшенные на песок рыбы. Сесилия выудила из коробки кусок пирога с яблочной начинкой, надкусила его. «Вам надо поговорить наедине? Я подожду в своей комнате». Она взглянула на Астрид, потом на Портер. «Ты просто замечательная!» — похвалила Портер. «Серьезно! Как тебе удалось стать такой чудесной и взрослой? Правда! Хочешь перекусить в городе? Через несколько минут?» Как беременные, так и подростки способны поглощать несметное множество еды в любой день. Их тела активно обретают новые формы. «Давай», — согласилась Сесилия. Астрид сунула под пирог тарелку, а Сесилия унеслась наверх. Портер и Астрид подождали, пока она исчезнет. За ней захлопнулась дверь, там когда-то была спальня Портер, и возобновили разговор. «Надо на выходные пригласить Элиота с семейством», — предложила Астрид. Приедешь, я позову берди вы же знакомы ну и разумеется Сесилию. мама я беременна и конечно я знаю берди она стрижет себя уже не весь сколько лет а по понедельникам вы вместе обедаете выдала портер что изумилась астрит я беременна повторила портер или ты насчет ваших обедов с берди извини портер — проговорила Астрид. — Вроде такой опасности не возникало. Я хорошо помню наш последний разговор. У сестры Джонсон в кабинете всегда стоит ваза с презервативами. — Господи, сколько эту тему перетирали в городском совете! Вот идиоты! — Конечно, это было давно, но ты же все помнишь. — Что случилось? — Рассказывай. Астрид разгладила перец своего свитера на молнии, убрала с лба волосы, чуть встряхнулась, как выставочная собака. Волосы у нее всегда были темные, но теперь в них блестело серебро, будто отполировали колокол. Астрид ждала совсем другого, и ей снова вспомнилась Барбара Бейкер. Мысли о ней не отпускали. Один миг, и все кончено. Но ведь можно что-то в жизни поменять, время еще есть. Астрид подумала о Берди, о моментах, которые они проводят вместе. Наверное, она была не самой лучшей матерью. Трудно себе в таком признаться, а что поделаешь. Через подобное проходят многие женщины. «Это не залет, я сама так решила. У меня будет ребенок, мой собственный». Портер обдала теплом. Волна в груди просилась наружу и нарастала со скоростью лесного пожара. Ногами она уперлась в кухонный пол, руки вонзила в гранит разделочного стола и выдала текст, который отрепетировала перед зеркалом в ванной комнате. «Я долго об этом думала и приняла решение, которое меня устраивает. Знаю, ты бы так не поступила». «Но это мой выбор. Надеюсь, что ты его поддержишь. У тебя будет еще одна внучка». Смахивала на цитату из популярного телешоу для школьников. «Да только как тут еще скажешь?» В ее теле жил ребенок. Он попал туда по ее инициативе. «Если остаешься в родном городе, есть и еще одно побочное явление». Когда уезжаешь, родители словно застывают в янтаре. Между ними и ребенком возникает тоненькая разграничительная линия. А Портер не могла отделить Астрид сегодняшнюю от Астрид своего детства. Для Ники, наверное, Астрид изменилась, как для самой Портер изменилась Сесилия. Когда человека долго не видишь, изменения заметнее. Сейчас уже без разницы. И она, и мама — люди взрослые. Начинать этот разговор было страшновато. Но вот поезд тронулся, покатился по рельсам. Спрыгивать поздно. Портер глубоко вздохнула. «А кто отец? Вы сошлись с Райаном? Или это Джереми Фогельман?» Никто из кавалеров Портер Астрид не нравился. И не только ей. Она покачала головой, словно хотела отогнать дурную весть, словно была категорически против. «Тебе всего тридцать восемь. Я на твоей стороне. Просто хочу понять. Помоги мне понять. Женщины в Нью-Йорке в этом возрасте еще замуж не выходят. Ты никуда не опоздала. А если кого-то встретишь, что тогда? Он сразу станет отчимом. Господи!» В голове у Астрид защелкала машинка. «Какой сейчас срок? Ты его точно решила оставить? Не думай, Портер, что я закостенела, но я вырастила троих детей и хорошо знаю, что одной управиться трудно. Почему ты со мной не поговорила? У тебя эта идея созрела давно?» «Мама, конечно, я решила его оставить. Я заплатила за то, чтобы это существо появилось» и попала в мое тело. Отец есть. Он где-то там, не знаю где. Когда дочке исполнится восемнадцать, она может найти его через банк спермы, а дальше будет видно». Портер втянула в себя воздух. Вот потому она и не хотела говорить матери. Астрид всех мерила по собственной мерке, и шаг влево или вправо был неприемлем. «А с чего тебе вдруг пришел в голову Джереми Фогельман? Что за чушь? Поэтому я тебе и не говорила, знала, как ты отреагируешь, и не хотела, чтобы ты меня отговаривала. Так что эта новость хорошая, окей?» Астрид внимательно посмотрела на дочь. «Знаешь, ты ведь всегда была такая. Всем диктовала свои условия. Помнишь?» «Тебя выбрали королевой урожая, а ты всех на пьедестале заставила встать на уровень ниже». Астрид села на стул у кухонного стола, вытащила из корзины вареное яйцо, решительно ударила его о край стола и начала чистить. «Ты думаешь, что двух рук тебе хватит?» «Может, и хватит». Портер смотрела, как мама аккуратно складывает в маленькую горочку яичную скорлупу. «Я тебе тысячу раз говорила. Пьедестал так устроен. На верхней площадке хватит места только для одного человека. Сколько можно крутить одну и ту же пластинку?» «Угу», — буркнула Астрид. Она посыпала соль на гладкую поверхность яичка, слегка его надкусила. «Мне понравилось» как ты стояла наверху, в зеленом платье, похожая на статую свободы. О, спасибо. Скажи, Астрид, что-то подобное любому из братьев Портер, они бы просто вышли из комнаты. А Портер — единственная дочь, всегда рада ублажить маму. Жизнь за пределами дома научила ее реагировать на все мягко, принимать с улыбкой все, кроме физического насилия. Надо ведь как-то уживаться. Астрид — человек своеобразный. Ники сбежал из дома, чтобы обойтись без конфликтов. А Элиот хотел походить на их отца, каким он его помнил. Но как он воспринимал отца в 20 лет? Как Кена, друга куклы Барби, но которая оплачивает все счета? В итоге с мамой осталась Портер. «Тебе врач нужен?» «Ты кому-то показывалась?» — поинтересовалась Астрид. «Доктор Бет Маккунелл из герцогини с севера». «Я знаю, Бет», — сказала Астрид. «В прошлом году она выступала на ежегодном обеде, когда собралось правление больницы». «И ты поражена, как это она тебе не позвонила?» Портер закатила глаза. Тут в кухню впрыгнула Сесилия яростно размахивая рюкзаком. Астрид оторвалась от своего яйца и помахала пальцем. «Мы еще об этом поговорим», — заверила Портер. «Пока, мама». «Пока, дорогая. Не забудь пристегнуться». Астрид поднялась, смахнула в ладонь скорлупу, а свободной рукой послала воздушный поцелуй. Так она не баловала Портер с ее прошлого дня рождения. Жизнь меняется к лучшему.